«Господина Дядьева!» — восторженно закричал Полесов. «Кому же еще взять власть над всей губернией?» «Я очень польщен доверием», — начал Дядьев. Но тут выступил внезапно покрасневший Чарушников. «Этот вопрос, господа», — сказал он с надсадой в голосе, — «следовало бы провентилировать». На Дядьева он старался не смотреть. Владелец быстро Быстроупака гордо рассматривал свои сапоги, на которые налипли деревянные стружки.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 Примечание попечителям учебного округа, то есть высокопоставленным чиновникам Министерства просвещения, подчинявшимся непосредственно министерскому руководству. Попечителю надлежало контролировать деятельность всех гражданских учебных заведений округа. В округ входило две и более административно-территориальные единицы губернского масштаба. Накануне мировой войны в Российской империи было 15 учебных округов и аналогичных округам объединений. Конец примечания.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 был избран всеми голосами при одном воздержавшемся. Кислярскому предложили пост председателя биржевого комитета. Он против этого не возражал, но при голосовании на всякий случай воздержался. Примечание. Пост председателя биржевого комитета. Биржевой комитет – исполнительный орган при биржах, который периодически избирался в соответствии с положениями устава Московской биржи 1870 года, объявленного нормативным. Председателями обычно выбирали крупных предпринимателей и финансистов. К 1917 году биржевых комитетов в России было 101, конец примечания. Перебирая знакомых и родственников, выбрали полицмейстера, заведующего пробирной палатой, акцизного, податного и фабричного инспекторов. Заполнили вакансии окружного прокурора, председателя, секретаря и членов суда наметили председателей земской и купеческой управы, попечительства о детях и, наконец, мещанской управы. Примечание. Заведующего пробирной палатой. Пробирная палата – учреждение, на которое возлагалась задача так называемого пробирного надзора, контрольного определения содержания металлов в сплавах, пробах золота, серебра и тому подобное Акцизного, податного и фабричного инспекторов. Акцизный инспектор – чиновник, ответственный за взимания установленных местной властью и обычно включенных в цену товара дополнительных налогов. Акцизных сборов – с продавцов или производителей товаров. Податный инспектор следил за соответствием величины налогов доходам налогоплательщиков – Фабричный инспектор отвечал за контроль соблюдения предпринимателями норм фабричного законодательства, охраны труда, в первую очередь по отношению к малолетним, за предотвращение конфликтов предпринимателей с рабочими и тому подобное. Наметили председатели земской и купеческой управы, мещанской управы, Земская управа исполнительный орган земства, местного общесословного самоуправления, распорядительным органом которого было земское собрание губернское или уездное. Земская управа имела свои канцелярии, подразделявшиеся на отделы. Избирались земские органы на 3 года. Купеческая управа исполнительный орган общегильдийного сословного самоуправления, чьим распорядительным органом было купеческое общество города. Мещанская управа исполнительный орган сословного самоуправления при В распорядительном органе Мещанском обществе города. Органы сословного управления избирались на три года. Конец примечаний. Елену Станиславовну выбрали попечительницей обществ «Капля молока» и «Белый цветок». примечание попечительницы обществ «Капля молока» и «Белый цветок» благотворительные общества с такими названиями были широко известны в предреволюционные годы. Конец примечания. Владю и Никешу...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 Примечание. Безработный сейчас на бирже труда состоит, у него есть даже билет, его обещали на днях устроить в Союз. Речь идет о безработном, официально зарегистрировавшемся на бирже труда и получившем удостоверение». «Биржи труда были созданы в период НЭПа, работу их курировали представители профессиональных союзов. Помимо посредничества при найме, биржи занимались обучением безработных, то есть подразумевается, что знакомый Елены Боур прошел некий курс обучения, благодаря чему имеет возможность вступить в соответствующий профессиональный союз и пользоваться предусмотренными льготами», — конец примечания. «Пожалуй, можно будет», — милостиво сказал Чарушников, —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 В самом деле, куда девать Распопова? В брандмейстеры, что ли? В брандмейстеры, — заволновался вдруг Виктор Михайлович. Перед ним мгновенно возникли бесчисленные пожарные колесницы, блеск огней, звуки трупы, барабанная дрожь. Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась, и воронные драконы понесли его на пожар городского театра. Брандмейстерам?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 После того, как Временное правительство, где министром иностранных дел был кадетский лидер Милюков, восстановило 7 марта 1917 года автономию Финляндии, последовательно ограничиваемую царским правительством с начала 1910-х, правые радикалы обвинили кадетов в предательстве народных интересов. У японцев деньги брали. Согласно обвинениям русской праворадикальной прессы, выдвигаемым с 1905 года, деятельность оппозиционных организаций в годы русско-японской войны финансировалась японским правительством. Армяшек разводили. Речь, вероятно, идет о том, что в предреволюционные годы русская либеральная пресса выражала возмущение политикой турецкого правительства, организовавшего геноцид армян в 1915-16 годах, более полутора миллионов жертв. Лидеры же кадетов, как и большинство интеллигентов, сочувствовали армянским сепаратистам. Кислярский не вынес потока неосновательных обвинений – Бледный, поблескивая глазками, председатель биржевого комитета ухватился за спинку стула и извинящим голосом сказал «Я всегда был октябристом и останусь им». Примечание «Всегда был октябристом» имеется в виду Союз 17 октября, праволиберальная партия, пропагандировавшая идеи конституционной монархии. Названа в честь императорского манифеста 17 октября 1905 года, где декларировались принципы неприкосновенности личности, свободы совести, слова собраний и союзов. Конец примечаний. Стали разбираться в том, кто какой партии сочувствует. «Прежде всего, господа, демократия!» – сказал Чарушников. «Наше городское самоуправление должно быть демократичным!»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 Примечание. Почтовые марки, имеющие хождение наравне. Речь идет о том, что из-за дефицита серебра и медиа в годы Первой мировой войны были напечатаны почтовые марки с надписью, указывавшей правомерность их использования вместо разменных монет. Конец примечания. «Война – дело решенное. Мне один видный коммунист уже об этом говорил. Говорил, что будто бы СТО уже решительно повернуло в сторону войны. Примечание». Ни один видный коммунист, будто бы СТО, уже решительно повернуло в сторону войны. Так, в рукописи. Приведенный фрагмент изъят при публикации. СТО, Совет труда и обороны, одна из влиятельнейших комиссий Совнаркома, созданная в 1918 году для оперативного решения военных вопросов. Конец примечания. «Вы как знаете», — сказал Дядьев. «А я все свободные средства бросаю на закупку предметов первой необходимости».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 Сормовские заводы делают не танки, а барахло. Так в рукописи. При публикации фрагмент изъят. Имеется в виду один из крупнейших машиностроительных центров объединения «Красное Сормово» в городе Сормово, что с 1928 года входил в состав Нижнего Новгорода. Конец примечания. Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один видный коммунист говорил, что у них... Ну, как вы думаете, сколько аэропланов?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 Кой же ты губернатор, когда ты не генерал? Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок, насидишься у меня. Меня нельзя посадить, я баллотированный, облеченный доверием. Забаллотированного двух небаллотированных дают. Попрошу со мной не острить.